Глава 9 Александра. Еле в тишине. Без, то и дело косился наверх полотенца, который постоянно норовил разойтись в разные стороны. Я придерживала, как могла. Только вот все равно при каждом наклоне вперед чувствовала, черные глаза прожигают кожу. Еще немного. И спалят все вокруг нахрен. Выдержу. Не поддамся. Пусть и дальше коситься, мне сейчас лишь бы желудок набить. Неизвестно, когда в следующий раз прилично поем. А тут прямо пир. Рыба, овощи, салаты. Им что, 24 часа в сутки готовят? «Вкусно», — подал голос мой вроде как спаситель. Подняла взгляд и наткнулась на смеющиеся черные глаза. «Снова хочется поиграть со мной?» «Только вот его вспышки гнева уже достали». Хочется послать беса куда подальше, но ночевать потом, чувствую, придется под открытым небом или на полу в какой-нибудь коморке. Оно мне надо? Лучше уж рядом с этим недоумком, зато никто не тронет. Бес вряд ли позарится на такую простушку, как я, а мне и на руку. Хоть он меня и пугал, точнее его внешний вид, но стоит признаться, он все же красавчик. Какая-то брутальность в нем, что ли? мужская привлекательность и харизма. Не смазливый мажорчик, норовящий затащить тебя в машину и трахнуть на скорую руку, а настоящий мужчина, который в трудную минуту плечо подставит и не отдаст на растерзание стервятником. «Очень!» Засунула в рот очередной кусок рыбы, и края полотенца разошлись в сторону. «Ой!» Вилка с грохотом упала, так как руками ловила края своей временной одежды. Еще и пучок на голове распался, а волосы каскадом упали на лицо. Бес смеялся. Пока я путалась то в волосах, то в полотенце, пытаясь прикрыть грудь. А я в ответ краснела, как школьница, получившая двойку. «Вот нафига оно ему надо? Скажите, пожалуйста, зачем меня раздевать глазами? И еще и следить за каждым моим движением?» Бес практически... Не дотронулся до еды, в основном наблюдая все время за мной. «Скажи, что я там не видел?» Откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу, все так же пристально глядя на меня. «Теперь уже не просто огонь в глазах. Черти пляшут Трумбо, показывая мне язык». Попалась крошка. «Это самый наглый чертенок еще и рога выставил вперед. Боже, я, кажется, с ума схожу. Уже и черти мерещатся» так и до конца света недалеко. А тебе обязательно демонстрировать свое превосходство?» И я вспыхнула со злостью, глядя на беса. Мог бы и не акцентировать свое драгоценное внимание на моей скромной персоне. «Ай!» — крикнула, так как мужчина резко подался всем корпусом вперед и снова, не помню какой по счету раз, схватил меня за руку. «Больно!» «Послушай, скромная персона!» Процедил сквозь зубы, больше не улыбаясь. «Либо ты перестаешь меня провоцировать и портить мне настроение, либо на себе испытаешь, почему меня бесом прозвали». Сделал паузу, впиваясь взглядом. «Выбирай». Последнее слово прорычал, как лев, а я поежилась под его напором. Сейчас точно попаду под раздачу со своим языком, который не слушается. Вот как у беса так лихо получается» то улыбается, становясь милым и почти ручным, то резко превращается в монстра, который сожрет меня и даже не подавится. Впервые такое вижу, и впервые мне страшно, когда черные, как смоль глаза, впиваются, желая разорвать меня в клочья. «Перестаю», — кивнула и даже икнула, подтверждая первый вариант. «Вот и договорились». Бес отпустил меня и снова откинулся на спинку кресла. «Так расскажешь, почему Рафик гонял тебя по лесу, или нет?» «Я же сказала, что хотел и зна. «Значит, нет», — цокнул языком, слегка кривясь. «Заметь», — тыкнул пальцем в мою сторону. «Я тебе два раза давал шанс исповедаться». «Бес, я не вру», — постаралась придать своему голосу, как можно больше скорби и печали, только в ответ услышала протяжное «Жаль». Пауза. «Очень жаль». Мне, если честно, пофиг, почему бесу жаль, поэтому решила все-таки доесть остатки салата. Запила соком, поблагодарила, чем вызвала у мужчины очередное удивление. Снова бровь приподнял, а я ехидно улыбнулась в ответ. «Еще!» И в реверансе присела – а полотенце, как назло, снова разошлось в разные стороны. И я опять ловила края, а бес ржал, как конь, откинувшись на спинку кресла. Правда, через какое-то время встал, подошел к шкафу и выделил мне футболку из своего личного гардероба. «Завтра вернешь», – буркнул и направился в душ, оставив меня в комнате одну. Выдохнула. Слава богу, пронесло. Теперь главное – выспаться, а там уж утром буду решать, куда бежать дальше. Облачилась во временное одеяние да уж на платье похоже больше, чем на футболку, но сойдет, не голый же ложится в кровать рядом с бесом. Хотя мне почему-то казалось, что не тронет. если буду сопротивляться, силой не возьмет. Улыбнулась залезая под тонкое одеяло, повернулась на бок и сжалась в комок хотя и новая ложа, но я уже давно привыкла ночевать в разных местах. Мне пофиг, где спать, лишь бы подушка под боком была и одеяло сверху. Но именно сегодня насторожилась, ожидая прихода беса. Вроде не собирается уходить, оставляя меня здесь одну. Неужели придется коротать нам ночь вместе? Всего один раз спала на кровати рядом с парнем, но то был друг. Холодно, зябко и мы просто грелись, лежа в обнимку. А здесь... Слышала, как стих шум воды, клацнул выключатель, затем второй раз, и комната утонула в темноте. Скрип кровати, точнее, она слегка провалилась, так как туша беса улеглась рядом. Еще и гад такой одеяло на себя потянул. Эй, а я? Пришлось повернуться к бесу лицом, Так как спать раскрытой не хотелось. Ближе ложись, одеяло не резиновое, вздохнула, прикидывая шансы. Стоит или нет? Может, ну его и так засну, только вот меня сейчас в дрожь бросает. Видимо, нервы успокаиваются после тяжелого и напряженного дня, и очень нужно согреться, поэтому без одеяла никак. Пододвинулась к бесу ближе, прижалась к нему попой и выдохнула. Часть одеяла отвоевала. Теперь можно и закутаться. И тут же дышать стало нечем, когда мужская рука обвелась вокруг моей груди. Пальцы сжались, а я как будто в тиски железные попала. «Мать моя женщина! Да у меня сейчас сердце выпрыгнет из груди!»